Глава. Материальная помощь союзников. Выковать победу в Тулу было бы еще сложнее, если бы не колоссальная помощь, которую оказывали СССР-союзники. В одиночку советская промышленность, состоявшими перед ней задачами, возможно, и не справилась бы. Особенно после того, как в 1942 году Германия стала перестраивать свою экономику под нужды длинной войны. В феврале этого года у Гитлера появился свой Вознесенский. 36-летний Альберт Шпеер возглавивший весь оборонно-индустриальный блок. Этот технократичный администратор превратил индустрию Рейха в единый военно-промышленный комплекс, заработавший с еще большей эффективностью, чем советская кузница Победа. За два года германская военная промышленность увеличила объем производства почти втрое. Методы трудовой мобилизации во многом были похожи на сталинский. К станкам и конвейерам тоже встали женщины, умялся у нацистов и свой ГУЛАГ, лагеря для военнопленных и свои спецпоселенцы, френдарбайтеры, то есть рабочие иностранцы. В общей сложности 7,5 миллионов бесплатной или почти бесплатной рабочей силы. В 44 году ведомство Шпиеров производило в 5,5 раз больше истребителей, чем в 42-м. Выпустило почти 19 тысяч танков и самоходных орудий. Если учитывать соотношение потерь, Красная армия за войну потеряла в боях 96 тысяч танков, вермахт — 32 тысячи, в три раза меньше. Этого было бы вполне достаточно для нужд фронта. Однако у СССР имелся еще один существенный источник материальной помощи — поставки союзников. Боевой техники Красная армия из-за границы получила относительно немного. 10% пушек и минометов, 15% танков, 17% самолетов, Но было множество иных потребностей, которые полностью милитаризированная советская экономика обеспечить не могла. Из США поступили две трети автомобилей, которыми пользовалась армия, и 60% горючего для авиации, три четверти паровозов и 90% вагонов, почти все станки, обмундирование, стратегическое сырье, полевые телефоны, радиостанции, медикаменты и многое-многое другое. Может быть, важнее всего была помощь продовольствиям, которого катастрофически не хватало. 80% консервов для армии, две трети сахара, больше половины жиров прибывали из-за рубежа. Соединенные Штаты были ведущей экономикой мира. Их ВВП втрое превосходил германский. И Америка вовсю использовала свое главное оружие – индустриальную мощь. Программа помощи странам антигитлеровской коалиции «Закон о ленд-лизе» – «Сдача в аренду» была принята Конгрессом в марте 1941 -го года и первоначально предназначалась для Британии, в одиночку сражавшейся с фашизмом, а также для Китая, отражавшего японскую агрессию. Но с ноября 1941 -го года основным получателем становится СССР. Одной из причин, по которым Германия в декабре 1941 вслед за Японией объявила войну США, было намерение блокировать атлантические перевозки американской продукции, следовавшей в Британию и оттуда дальше, к советским берегам. Американской армии Гитлер не опасался. Он был уверен, что разгромит русских раньше, чем та доберется до Европы. А вот военные грузы из США, пополнявшие вражеский арсенал, являлись для рыха серьезной проблемой. Поставки производились без предварительной оплаты, на основании долгосрочных беспроцентных кредитов. Считалось, что техника сдается в аренду до конца войны. При этом машины, уничтоженные в боях, оплате не подлежали. Всего в СССР было поставлено продукцией по тогдашним ценам на 13 миллиардов долларов, включая сюда и британскую помощь, примерно 10%. В современном эквиваленте это 220 миллиардов долларов. Из Соединенных Штатов помощь следовала морем, через Тихий океан, где охотились за добычей японские подводные лодки, и потом железной дорогой по Транссибу. Маршрут из Англии, по Норвежскому и баренцеву морю до незамерзающего Мурманска, а в летнее время до Архангельска был много короче, но еще опасней. Британские корабли шли большими конвоями под защитой боевых кораблей и часто погибали от немецких бомб и торпед. Больше ста судов не доплыли до порта назначения. Таким образом, организационно-экономическая победа коммунистической системы над нацистской была достигнута за счет трех факторов полной милитаризации народного хозяйства, тотальной мобилизации населения и колоссальной поддержки извне.